Глава тридцать Сомневаюсь, что полковник Беннет, когда он приехал в Менобилле, смог бы найти во всем Корнуале более мирную парочку, чем две женщины, играющие в столовой в карты, одна с серебряными волосами и большим шрамом через все лицо, а другая коллега в кресле на колесиках. Да, у нас были гости до вчерашнего дня, мы это признаем, зять мистера Рашлия, сэр Питер Куртни и мой брат Робин Харрис. Нет, мы ничего не знаем об их передвижениях. Они приходили и уходили, как им вздумается, никому не отдавая отчета в своих действиях. Мистер Трелл не один раз действительно заезжал, но мы его не видели. Почему Рашли оставили меня одну в Менобилле? Отнюдь не по моему желанию, а по суровой необходимости. Может быть, вы, полковник Беннет, позабыли, что мой дом в Ланресте был сожжен четыре года назад и, между прочим, по вашему собственному приказу? Так мне говорили. Не слишком по-добрососедски. Почему миссис Деннис из Орли-Курта гостит сейчас у меня? Она была в свое время женой моего покойного брата, и мы много лет дружим. Да, это правда, что мое имя в прошлом связывали с именем сэра Ричарда Гренвилла. У нас в Корнуэле сплетников не меньше, чем в уайт -Холле. Нет, миссис Дэнис никогда не была дружна с братом. Нет, мы ничего о нем не знаем. Мы думаем, что он находится в Неаполе. «Пожалуйста, обыскивайте дом от подвалов до чердака, обыскивайте все окрестности. Вот ключи. Делайте, что хотите. Мы не в силах вам помешать. К тому же мы не имеем к мяно непосредственного отношения. Мы тут только гостим в отсутствии хозяина, мистера Рашля. Что ж, судя по всему, вы говорите правду, мистер Харрис, сказал он мне после того, как его не слишком приятный для нас визит закончился. Когда-то он звал меня просто Хонор. Но тот факт, что ваш брат и сэр Питер Куртни оказались замешаны в мятеже, заставляет нас подозревать, что в вашем доме могут прятаться злоумышленники. Я оставлю здесь часовых и думаю, что вскоре сэр Хардрес Уоллер обыщет здесь все более тщательно, на что у меня сейчас нет времени. А тем временем... Тут он внезапно прервал свою речь, с любопытством разглядывая Гартрет, и, наконец, спросил ее. «Простите мне нескромный вопрос, мадам, но этот порез, он получен вами недавно?» Несчастный случай. Она пожала плечами. Одно неловкое движение и разбитое стекло. Это правда? Вы сами порезались? А как вы полагаете? Прошу простить мне мою смелость, но это очень похоже на рану от удара сабли. Если бы вы были мужчиной, то я бы предположил, что вы получили ее на дуэли. Но я не мужчина, полковник Беннет. Если вы мне не верите, то пойдемте наверх в мою комнату, и я вам это докажу. Роберт Беннет был пуританином. Он отступил на шаг и, покраснев до ушей, чопорным тоном произнес. «Благодарю вас, мадам, не надо. Я верю своим глазам, и это достаточное доказательство». Гартрета смеялась. «Если бы продвижение по службе зависело бы от э, галантных подвигов, то вы бы все еще оставались рядовым. Вряд ли хоть один офицер не только в Корнуэле, но и в Деваншире, кроме вас, отказался бы прогуляться наверх с Гартрет Деннис». Она сделала вид, что снова раздает карты, но полковник Беннет остановил ее повелительным жестом. «Я весьма сожалею, но в наши дни неважно, кто вы. Миссис Харрис или миссис Деннис? Имеет значение только то, что ваша девичья фамилия Гренвилл». «И что же из этого следует?» — спросила она, мешая карты. «Что я должен просить вас поехать со мной? Я вынужден отправить вас под охраной в Труру». Там вы будете ждать завершения расследования, после чего вам разрешат вернуться в Орликурт. Гартерд небрежно бросила карты обратно в сумочку, медленно поднялась на ноги и спокойно сказала, как прикажете. «Надеюсь, у вас есть все, чтобы я могла путешествовать с комфортом. У меня нет с собой амазонки для верховой езды. Мы обеспечим вас всеми возможными удобствами, мадам», ответил полковник и обратился ко мне. «Вам пока дозволяется остаться здесь до дальнейших распоряжений». Сэр Хардрес Оллер, скорее всего, решит, как поступить с вами завтра утром. Но я прошу вас быть готовой, немедленно двинуться в путь, если поступит такой приказ. Вы меня поняли? Да? Да, я все поняла. Прекрасно. Я оставлю часового перед домом, и ему приказано стрелять без предупреждения, если что-то покажется ему подозрительным. До свидания. Вы готовы, миссис Деннис? Да, я готова. Гартед повернулась ко мне и, легко коснувшись моего плеча, сказала, «Жаль, что мне пришлось прервать свой визит. Передай от меня привет рашлем когда их увидишь. И не забудь пересказать Джонатану мое мнение о его саде. Если он собирается сажать розовые кусты, то сначала ему стоит избавиться от лис». «Это не так просто», — прервала ее я. «Их очень трудно поймать, особенно когда они прячутся в норы». Тогда пусть он их оттуда выкурит. Это единственный выход. Пусть сделает это ночью. В это время они почти не оставляют за собой запаха. До свидания, Хонор. И она вышла, откинув с лица вуаль, чтобы всем продемонстрировать свежий шрам. И с тех пор и по сей день мы с ней не виделись. Я слышала, как солдаты уезжали со двора через парк. Перед парадным и черным подъездами здание дежурили часовые с мушкетами наготове часовые стояли также у ворота рядом со смотровой площадкой некоторое время я наблюдала за ними потом позвала матти спроси их велела я ей разрешил ли мне полковник беннет гулять по саду она вернулась очень быстро и принесла с собой именно ту весть которой я опасалась они сожалеют но полковник беннет оставил им строжайшие инструкции никуда не выпускать меня из дома я смотрела на матти а она на меня В голове у меня был полный сумбур, мысли так и скакали. «Который сейчас час?» — спросила я. «Около пяти», — ответила Матти. «Осталось еще четыре часа дневного света». «Да». Из окна столовой я видела солдата, расхаживающего взад-вперед у ворот сада. То и дело он останавливался, чтобы перекинуться парой слов с часовым, стоявшим на ступеньках смотровой площадки. Солнце еще стояло высоко, И их мушкеты сверкали в его лучах. «Отнеси меня наверх, матьти попросила я. «В вашу комнату?» «Нет, в мою старую комнату, над воротами». Я не была там последние два года, что я прожила в Билли. Западное крыло так и стояло, голое и заброшенное, после разграбления солдатами лорда Робертеса в 1644-м. В моей прежней комнате не было почти никакой мебели, на стенах не было ковров, ставень на дальнем окне висел на одной петле, и через щель в комнату проникал рассеянный свет. Комната не проветривалась, в ней пахло затклостью, а в дальнем углу валялся побелевший костяк дохлой крысы. Еще там было очень-очень тихо. — Попробую сдвинуть с места каменную плиту, — прошептала я. мать встала на колени и всем телом навалилась на камень, но так и не смогла его подвинуть. — Это бесполезно, — прошептала она в ответ. — Вы разве забыли, что эта панель поворачивается только с той стороны? Как я могла это забыть? Это было единственное, о чем я помнила. «Пусть он их оттуда выкурит», — говорила Гартрид. «Это единственный выход. Да, но ведь она не знала всего. Она думала, что они прячутся где-то в лесу, а не за каменной стеной толщиной в три фута». «Принеси бумагу и дров», — сказала я матти «Давай разведем огонь, но не в печи, а прямо здесь, у стены». Существовал шанс, правда, самый ничтожный, что дым проникнет через щели в каменной кладке и послужит сигналом. Однако они могли быть не здесь, под башней, а в другом конце подземельного хода у летнего домика. Как медленно она двигалась, моя добрая, верная Матти. Собирая солому и сухой хворост, как осторожно она раздувала огонь, как методично она подкладывала в костер веточку за веточкой. — Поспеши, — поторопила его я. — Подложи еще дров, раздуй пламя. — Наберитесь терпения, — ответила она шепотом. — Все в свое время. — В свое время. Не в мое время. Не в Ричардова. Комната наполнилась дымом. Он ел нам глаза, пропитывал одежду и волосы, но проникли он сквозь каменную кладку. Сказать было нельзя. Мать подошла к окну и приоткрыла его. Я ворошила костер длинной палкой, пытаясь разжечь огонь посильнее, но мои усилия были тщетны. «Через парк к дому скачут четыре всадника», — вдруг сказала мать -ти. «Это кажется солдатой». Мои ладони повлажнили от пота. Я выбросила свою бесполезную палку и стала тереть глаза, которые соднило от едкого дыма. Думаю, что в этот момент я была ближе к панике, чем за все свои 38 лет. «Боже мой!» — прошептала я. «Что же нам делать?» Мать бесшумно закрыла окно, затоптала тлевшие угольки и сказала, «Вернемся в вашу комнату». «Позднее я попытаюсь еще что-нибудь сделать» но здесь нас не должны обнаружить. Она понесла меня обратно по длинному коридору в мою комнату в восточном крыле, где, положив меня на кровать, помогла смыть сажу с рук и лица и переодеться. Слышно было, как всадники прискакали во двор и спешились. Потом их шаги можно было отчетливо различить уже в самом доме, под нами. Часы на колокольне, безразличные к людским и радостям, пробили шесть, их тяжелые удары раздавались с механической педантичностью. В тот самый момент, когда Матти заканчивала вычесывать пепел из моих волос, в дверь постучали. Слуга с испуганным лицом сообщил, что мистер Харрис ожидают внизу. Они с Матти посадили меня в кресло и отнесли на первый этаж. Матти сказала, что видела четырех всадников, но только трое солдат находились в небольшом боковом холле у лестницы, глазея по сторонам. При нашем появлении они с любопытством уставились на меня. В столовый, куда меня привезли, Находился только один человек, он стоял у камина, тяжело опираясь на трость. Это был вовсе не военный, как те трое, а мой зять, Джонатан Рашли. Я была так ошеломлена, что на минуту потеряла способность говорить, а потом облегчение, удивление и ощущение собственной беспомощности все вместе так на меня подействовало, что я вдруг разрыдалась. Он взял меня за руку и держал ее, не произнося ни слова. Через пару минут я взяла себя в руки и, взглянув на него, увидела, как он постарел за проведенные в Лондоне годы. Неужели их было только два? Их могло быть и двадцать. Ему было в это время, по моим расчетам, пятьдесят восемь, а выглядел он на все семьдесят. Он совершенно посидел. Когда-то широкие могучие плечи опустились, он заметно горбился. Казалось, даже глаза его глубже ушли в глазницы. — Что случилось? — спросила я. — Почему ты здесь? — Мой долг полностью уплачен ответил он и голос его тоже показался мне старческим каким то дребезжащим долг уплаченно я снова могу вернуться в корнол неподходящий момент выбрал ты для возвращения да и они мне сказали то же самое ответил он растягивая слова он посмотрел на меня в упор и в это мгновение я поняла что он тоже был участником заговора что все гости которые тайком как воры пробирались в меннабилли действовали с его согласия и что он будучи в лондоне рисковал из за них жизнью «Ты приехал из Лондона верхом?» — спросила я. «Нет, я путешествовал морем, на своем собственном корабле. На шкуне Фрэнсис. Она, если ты помнишь, курсирует между Фоуи и континентом. Да, я припоминаю. Ее груз помог мне расплатиться с парламентом. Я поднялся на ее борт в Грейсвенде неделю назад, когда комитет графства разрешил мне отправиться в Фоуи. Мы причалили всего лишь несколько часов назад. Мэри с тобой?» Нет, она сошла на берег в Плимуте, чтобы проведать Джоанну в Мадеркомбе. В Плимуте офицер, береговой стражи нам сообщил, что в Корнуэле намечается восстание, и туда брошены большие силы для его подавления. Беспокойся о твоей безопасности, я поспешил в Фоуи. Значит, ты знал, что Джона здесь нет? Что я... я одна. Я знал, что ты, так сказать, осталась здесь в одиночестве. Мы оба замолчали, с опаской глядя на дверь. Они арестовали Робина, — тихо сказала я, — и боюсь, и Питера тоже. Да, — подтвердил он, — мои стражи сообщили мне об этом. Тебя ни в чем не подозревают? Пока нет. Он посмотрел в окно, вид из которого загораживала широкая спина часового. Потом он извлек из кармана сложный лист бумаги. Когда он развернул его, моим глазам предстало написанное крупными буквами объявление, такое же, какие расклеивают на стенах, разыскивая беглых преступников. Он зачитал мне его вслух. Каждый, кто ранее скрывал у себя или будет скрывать злоумышленника, известного как Ричард Гренвилл, будет арестован за измену, его земли конфискованы без права выкупа, а все его родные заключены в тюрьму. Он снова сложил его и пояснил. Такие объявления висят во всех городах Корнуола. После небольшой паузы я сказала, здесь уже был обыск. Он закончился два часа назад, они ничего не нашли. Утром они придут снова. С этими словами он отошел обратно к камину, и стоял там в глубоком раздумье, опираясь на палку. Наконец он медленно произнес. Мое судно Фрэнсис бросил якорь в Фоуи только на одну ночь. Завтра, с началом прилива, оно отплывет в Голландию. — В Голландию? — Да. — Оно везет груз во Флишинг. Ее капитан, человек честный и порядочный, и я могу полностью на него положиться во всем. Сейчас его по печенью я поручил одну молодую женщину, которую я могу назвать своей родственницей. Если бы дела пошли по-другому, то она могла бы высадиться со мной в Фоуи. Но судьба и обстоятельства решили иначе. Поэтому она поедет дальше, во Флишинг. — Я не совсем понимаю, — сказала я после некоторого колебания. — Какое отношение эта молодая женщина имеет ко мне? Пусть она плывет себе во Францию. У нее стало бы легче на душе, если бы с ней был ее отец. Я все еще никак не могла понять, что он имеет в виду. И тогда он вытащил из нагрудного кармана записку и протянул мне. Я развернула ее и прочла несколько строк, написанных неуверенным, почти детским почерком. В ней говорилось. Если вам еще нужна дочь, которая заботилась бы о вас в ваших преклонных годах, то она ждет вас на борту шхуны Фрэнсис. Говорят, что в Голландии климат здоровее, чем в Англии. Не хотите ли вы испытать его на себе в моей компании? Мать крестила меня Элизабет, но я предпочитаю подписываться, как ваша дочь, Бесс. Держа записку в руках, я некоторое время молчала. Я могла бы забросать его вопросами, было бы у меня на это время или настроение, чисто женскими вопросами, такими, которые были бы хорошо понятны моей сестре Мэри, хорошенькая ли она, какие у нее глаза, губы, волосы, такие же, как у него или нет. Сможет ли она понять его?» когда у него плохое настроение, будет ли она смеяться вместе с ним, когда у него весело на душе. Но сейчас все это было неважно. Да и неприлично было об этом спрашивать в данных обстоятельствах. Так как я ее никогда не увижу, все это меня уже не касалось. — Ты мне дал эту записку, — спросила я Джонатана, чтобы я передала ее отцу девушке. — Да. Он снова взглянул на широкую спину часового в окне и сказал, — Я тебе уже говорил, что Фрэнсис... Отойдет от берега с началом отлива. Из Придмута в это же время выйдет рыбачья лодка на ловлю омаров в Канни срок. Там на дне расставлены на них ловушки. Она сможет взять на борт пассажира. Это будет совсем не сложно в утреннем полумраке. Совсем не сложно, если пассажир будет ждать на берегу. Это твоя задача — сделать так, чтобы он там был. Значит, он догадался, что Ричард спрятался в подземном убежище. Это было понятно потому, как пристально, со значением он смотрел на меня. — Часовые, — сказала я, — стоят на смотровой площадке. Только на одном ее конце, — возразил он, — а на другом нет. Риск очень велик, даже в темноте. — Я это знаю, — ответил он, — но думаю, что тот, кого мы имеем в виду, осмелится рискнуть. Он снова вынул объявление из кармана и протянул его мне со словами. — Если ты передашь ему записку, то передай заодно и это. Я взяла потрепанный листок и спрятала его. «Есть еще одна вещь, которую я попросил бы тебя сделать», — продолжал он. «Что именно?» «Уничтожь все следы. Те, кто придет завтра, гораздо опытнее, чем солдаты, которые проводили обыск сегодня. Это настоящие хорошо тренированные щейки. Внутри дома они ничего не найдут, ты же знаешь об этом. Твой отец великолепно об этом позаботился. Но снаружи тайна защищена не столь надежно. Я даю тебе разрешение закончить то, что солдаты парламента начали в сорок четвертом». Вряд ли мне в будущем понадобится летний домик. Я поняла, о чем он говорит. — Дерево в такую жару горит прекрасно, — говорил он, все так же опираясь от рост. — Камни падают, а крапивы и чертополох летом растут очень быстро. При моей жизни, да и при жизни Джона тоже, не будет никакой нужды выпалывать эти сорняки. — Почему бы тебе не остаться, — спросил я шепотом, — и не сделать эту работу самому? Но не успел он мне ответить, как дверь столовой открылась, — И вошел старший солдат, ожидавший в холле. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Но вы говорите уже пятнадцать минут вместо отведенных вам десяти». «Я не могу ослушаться приказа. Не будете ли вы так любезны попрощаться и вернуться со мной в Фоуи?» Я смотрел на него непонимающе, и сердце у меня в груди замерло. «Так как времена сейчас весьма беспокойные, Хонор», — тихим голосом пояснил Джонатан, «то джентльмены, стоящие власти, считают, что мне лучше всего остаться под их бдительным оком» если и не в настоящем заключении. Поэтому я должен провести ночь в моем доме Фоуи. Сожалею, что раньше я не выразился яснее. Повернувшись к стражнику, он сказал, «Благодарю вас за эту беседу с моей невесткой. Ее здоровье оставляет желать лучшего, и...» Мы все очень за нее тревожимся. С этими словами он ушел, а я осталась с запиской в руке, объявлением в кармане и страшной ответственностью, которая легла на мои плечи. Ведь от меня, от моих... Ума и находчивости зависели жизни не только Ричарда и его сына, но и всей семьи Рашлеев. Я ждала Матти, но она все не шла, и, потеряв наконец терпение, я позвонила в колокольчик у очага. Вбежал удивленный слуга, который сообщил мне, что Матти нигде не могут найти. Он искал ее на кухне, в ее комнате, но тщетно. «Это неважно», — сказала я, и, взяв в руки книгу, сделала вид, что читаю, но мысленно при этом прикидывала, сколько времени осталось до темноты, и гадала с тревогой в душе, что же осталось с Матти. Пришло время обеда, я машинально поела, не чувствуя вкуса пищи. Я продолжала сидеть и ждать в мрачной столовой под портретами хмуро смотревших на меня старого Джона Рашлия и его жены, следя за тем, как удлиняются тени, сгущается сумрак и вечерние облака затягивают небо. Было уже около девяти, когда я услыхала, как со скрипом открылась дверь, и, обернувшись, увидела Матти в испачканном землей и зеленью платье. Она приложила палец губам, и я проглотила рвавшийся с губ вопрос. Пройдя через всю комнату, она плотно закрыла ставни и только после этого тихо сказала, не отходя от окна. — А он вовсе неплохо выглядит, этот часовой, на смотровой площадке. — Да. Он знает жену моего кузена в Лискарде. Люди знакомятся и на меньших основаниях. Задергивая тяжелую изнавеску, она продолжала. В парке немного сыра. Я это заметила. Но он нашел укромное местечко под кустом, где мы спокойно могли побеседовать о жене моего кузена. А пока он его искал, я ждала в летнем домике. Очень разумно. Теперь все шторы были задернуты, и в столовой стало совсем темно. Мать подошла к моему креслу и прошептала я подняла крышку люка и оставила на ступеньках записку я написала что если веревка еще на месте то пусть они откроют дверь тайного хода в башне ровно в полночь и мы их будем ждать я взяла ее руку такую сильную умелую и пожала ее я молюсь продолжала она чтобы они нашли записку не дай бог подземный коридор завалило с тех пор как им пользовались в последний раз там пахнет могилой мы обнялись в темноте И я слышала, как ровно бьется ее сердце.